Параграф восьмой. Как из непосредственного солнечного света в заимствованное отражение Луны переходим мы от наглядного, непосредственного, самодавляющего, служащего само за себя порукой представления к рефлексии, к абстрактным, дискурсивным понятиям разума, который получает все свое содержание только от наглядного познания и по отношению к нему? До тех пор, пока мы остаёмся при чистом созерцании, всё ясно, твёрдо и несомненно. Здесь нет ни вопросов, ни сомнений, ни заблуждений. Мы большего не желаем, большего не можем, успокаиваемся на созерцании, удовлетворяемся настоящим. Созерцание довольствуется самим собой, поэтому все, что ведет свое чистое происхождение от него и остается ему верным, подобно истинному произведению искусства, никогда не может быть ложно или опровергнуто каким-либо временем. Ибо оно дает не мнение, а саму вещь. Но с абстрактным познанием, с разумом, появляется в теории сомнение и заблуждение, а на практике забота и раскаяние. Если в наглядном представлении видимость искажает действительность на миг, Тот в абстрактном представлении заблуждение может царствовать тысячелетия, налагать на целые народы своё железное ярмо, душить благороднейшие побуждения человечества и даже при помощи своих рабов, своих обманутых, заключать в оковы тех, кого оно не в силах обмануть. Заблуждение тот враг, с которым вели неравную борьбу мудрейшие люди всех времён. И только то, что они отвоевали от него, сделалось достоянием человечества. Вот почему хорошо то чаще обратить на него внимание, как только мы вступаем на ту почву, где лежит его область. Хотя часто уже говорили, что следует искать истину даже там, где нельзя предвидеть от неё пользы, ибо последняя может косвенно появиться там, где её не ждут. Но я должен к этому прибавить, что с таким же усердием надо вскрывать и уничтожать всякое заблуждение, даже там, где нельзя предвидеть от него вреда, так как он может весьма косвенно появиться когда-нибудь там, где его не ждут, ибо каждое заблуждение носит в себе яд. Если дух, если познание делает человека владыкой мира, то нет безвредных заблуждений, и подавно нет заблуждений достойных и священных. И в утешение тем, кто свои силы и жизнь посвящает благородной и столь трудной борьбе с заблуждением во всех его видах, я не могу не сказать, что до тех пор, пока истина еще не явилась, заблуждение может вести свою игру, подобно совам и летучим мышам ночью. Но скорее совы и летучие мыши спугнут солнце обратно к востоку, чем познанная истина, выраженная с полной ясностью, снова подвергнется изгнанию, чтобы старое заблуждение опять невобраненно заняло своё просторное место. В этом и заключается сила истины. Её победа трудна и мучительно, но однажды одержанная, она уже не может быть отторгнута. Кроме рассмотренных до сих пор представлений, которые по своему составу с точки зрения объекта могут быть сведены к времени, пространству и материи, а с точки зрения субъекта к чистой чувственности и рассудку, Кроме них исключительно в человеке, между всеми обитателями земли, присоединилась ещё другая познавательная способность. Взошло совсем новое сознание, которое очень метко и проницательно названо рефлексией. Ибо это действительно отражение, нечто производное от наглядного познания, но получившее характер и свойства вполне отличные от него, не знающие его форм. Даже закон основания, который господствует над каждым объектом, является здесь совсем в другом виде. Это новое, возведённое в высшую степень познание, это абстрактное отражение всего интуитивного, воплощённом понятии разума и является единственно тем, что сообщает человеку ту обдуманность, которая так безусловно отличает его сознание от сознания животных, и благодаря которой Все его земное странствие столь не похоже на странствия его неразумных собратьей. Одинаково сильно превосходит он их и мощью, и страданиями. Они живут только в настоящем, он сверх того одновременно и в будущем, и в прошлом. Они удовлетворяют потребности минуты, он искусственными мерами печется о своем будущем и даже о том времени, до которого не сможет дожить. Они находятся в полной власти минутного впечатления, под действием наглядного мотива. Им руководит абстрактное понятие, независимое от настоящего. Вот почему он выполняет обдуманный замысел или поступает согласно своим правилам, не взирая на окружающие обстоятельства и случайные впечатления минуты. Вот почему он в состоянии, например, спокойно делать искусственное приготовление к собственной смерти, даже притворяться до неузнаваемости и уносить свою тайну в могилу. Он власти наконец совершать действительно выбор между несколькими мотивами, Ибо последние, существуя рядом в сознании только ин абстракто, могут быть опознаны как исключающий один другой и состязаться друг с другом в своей власти над волей. А вслед за этим более сильный мотив получает перевес и становится обдуманным решением воли, верным признаком возвещая себе в этом качестве. Животное, наоборот, в своих действиях определяется впечатлением минуты. Только страх предстоящего понуждения может укротить его желание, пока наконец этот страх не обратится в привычку и не будет определять животного уже в качестве такового. Это и есть дрессировка. Животное ощущает и созерцает. Человек сверх того мыслит и знает. Оба они хотят Животное передаёт о своём ощущении и настроении посредством теледвижений и звуков. Человек сообщает другому свои мысли посредством языка или посредством языка скрывает свои мысли. Язык первое создание и необходимое орудие его разума, поэтому по-гречески и по-итальянски язык и разум обозначаются одним и тем же словом логос, ил дискурса. Немецкое слово разум происходит от внимать, которое не синоним слова слышать, а означает сознательное восприятие мыслей, передаваемых словами. Только с помощью языка разум осуществляет свои важнейшие создания. Солидарная деятельность многих индивидуумов, целесообразное сотрудничество многих тысяч цивилизацию, государство Дали только с помощью языка творит он науку, сохраняет прежний опыт, соединяет общее в одно понятие, учит истине, распространяет заблуждения, рождает мышление и художественное творчество, догматы и предрассудки. Животное узнаёт смерть лишь в самой смерти. Человек сознательно приближается с каждым часом к своей смерти, и это иногда вызывает тревожные раздумья о жизни даже у того, кто ещё не постиг в самой жизни этого характера вечного уничтожения. Главным образом поэтому человек и создал себе философию и религию но было ли когда-нибудь плодом одной из них то, что мы по справедливости выше всего ценим в его деяниях, а именно свободный добродетель и благородство помыслов это неизвестно. Наоборот, как несомненное порождение обоих, свойственные им одним, Как продукты разума на этом пути встают перед нами удивительные, причудливейшие мнения философов разных школ и странные, иногда даже жестокие обряды жрецов различных религий. То, что все эти разнообразные и далеко идущие проявления вытекают из одного общего принципа, из той особой силы духа, которая отличает человека от животного и которую назвали разумом. Это составляет единодушное мнение всех веков и народов. И все люди умеют очень хорошо распознавать проявление этой способности и отличать разумное от неразумного. Они знают, где разум вступает в противоречие с другими способностями и свойствами человека, и чего наконец никогда нельзя ожидать даже от умнейшего животного в виду отсутствия у него разума. Философы всех веков высказываются в целом в согласии с этим общим пониманием разума, и сверх того выделяют некоторые особенно важные его проявления, такие как господство над аффектами и страстями, способность делать умозаключения и выдвигать общие принципы, даже такие, которые достоверны прежде всякого опыта и так далее. Тем не менее, все их объяснения подлинной сущности разума неустойчивы, неопределённы, пространны, не имеют единства и сосредоточия, выдвигают то одно, то другое проявление и поэтому часто расходятся друг с другом. К этому присоединяется то, что многие исходят в данном случае из противоречивости между разумом и откровением, какова совершенно чужда философии и только усиливает путаницу. В высшей степени примечательно то, что ни один философ до сих пор не свёл строго всех этих разнообразных проявлений разума к одной простой функции, которую можно было бы распознавать во всех них, из которой они объяснялись бы и которая поэтому представляла бы собою истинную сущность разума. Правда, превосходный Локк в своём опыте о человеческом разуме Книга вторая, главы 11, 10 и 11 вполне справедливо указывает на абстрактное общее понятие, как на отличительный признак, разделяющий животных и людей. И Лейбниц вполне сочувственно повторяет это в своих новых опытах о человеческом разуме. Книга вторая, глава 11, 10 и 11. Но когда Лок в книге четвёртой, главы 17, вторая, третья, приходит к настоящему объяснению разума, он совершенно теряет из виду этот его простой и главный признак и тоже ограничивается неустойчивым, неопределённым, недостаточным указанием на его разрозненные и производные проявления. И Лейбниц в соответствующем месте своего произведения делает в общем то же самое, но только более путанно и неясно. А до какой степени Кант запутал и исказил понятие сущности разума, об этом я подробно скажу в приложении. Кто же возьмёт на себя труд просмотреть в этом отношении массу философских книг, появившихся после Канта, тот поймёт, что подобно тому, как ошибки правителей искупаются целыми народами, Так заблуждения великих умов распространяют своё вредное влияние на целые поколения, на целые века, растут и развиваются и наконец выраждаются в чудовищной нелепости. И всё это происходит от того, что, как говорил Беркли, мало людей мыслят, но все хотят иметь мнение. Как рассудок имеет только одну функцию непосредственное познание отношения между причиной и действием. Как созерцание действительного мира, а также всякий ум, всякая смышленность и изобретательность при всем разнообразии их применения представляют собой не что иное, как проявление этой простой функции, так и разум имеет одну функцию — образование понятия. Из этой единственной функции очень легко и сами собой объясняется все те указанные выше явления, которые отличают жизнь человека от жизни животных. И на применении или неприменении этой функции прямо указывает всё, что везде и всегда называлось разумным или неразумным. Параграф 9. Понятие образует своеобразные присущи только человеческому духу класс отличные тотогенерии от рассмотренных до сих пор наглядных представлений. Поэтому мы никогда не можем достигнуть наглядного совсем очевидного познания их сущности. Наши знания о них только абстрактно и дискурсивно. Вот почему было бы нелепо требовать, чтобы эти понятия были доказаны на опыте, поскольку под ним понимается реальный внешний мир, который ведь и есть наглядное представление, или чтобы они, подобно наглядным объектам, были поставлены перед глазами или перед фантазией. Их можно только мыслить, а не созерцать. И лишь те воздействия, которые посредством их совершает человек, служат предметами подлинного опыта таковы язык, обдуманная планомерная деятельность и наука, а затем всё то, что вытекает из них. Очевидно, речь как предмет внешнего опыта есть ни что иное, как совершенный телеграф, который передаёт произвольные знаки с величайшей быстротой и тончайшими оттенками. Что же означают эти знаки? Как происходит их истолкование? пока другой говорит, не переводим ли мы сейчас же его речь в образы фантазии, которые с быстротой и молнией пролетают мимо нас, движутся, сочетаются, преображаются и принимают окраску, соответственно, приливу слов и их грамматических флексий. Какая бы сутолока в таком случае происходила в нашей голове при слушании какой-нибудь речи или чтении книги? Нет, так не бывает никогда. Мы непосредственно воспринимаем смысл речи во всей его точности и определённости, обыкновенно без вмешательства образов фантазии. Здесь разум говорит разуму, остаётся в его области, и то, что он сообщает и воспринимает, это абстрактные понятия, представления, лишённые наглядности хотя они и образованы раз и навсегда и сравнительно в небольшом количестве, но обнимают и содержат в себе бесчисленные объекты действительного мира и являются их заместителями. Только этим и объясняется, что животное никогда не может ни говорить, ни понимать, хотя у него и есть общий с нами орудие языка и наглядное представление но именно потому, что слова обозначают с собою упомянутый нами совершенно особый класс представлений, субъективную коррелатам, к которому ослужит разум, именно поэтому они не имеют для животного смысла и значения. Таким образом, язык, как и всякое другое явление, которое мы приписываем разуму, и как всё, что отличает человека от животного, находит себе объяснение только в этом едином простом источнике в понятиях, в абстрактных, а не наглядных, в общих, а не индивидуальных, пространственно-временных представлениях. Только в отдельных случаях мы переходим от понятия к созерцанию и создаём себе образы фантазии. Они для нас наглядные представители понятий, которым, однако, никогда неадекватны. Они специально разработаны в 28-м параграфе трактата о законе основания, поэтому я не буду здесь повторяться. С тем, что там говорится, надо сравнить сказанные у Юма в 12-м параграфе из его философских опытов и у Гердера в его метакритике. Книги, впрочем, плохой. Часть первая. Платоновская идея, которая делает возможным соединение фантазии и разума, служит главной темой третьей книги настоящего произведения. Хотя таким образом понятие совершенно отличны от наглядных представлений, они всё-таки находятся в необходимом соотношении с ними, без которого они были бы ничем. Так что оно составляет всю их сущность и бытие. Рефлексия есть неизбежное воспроизведение повторение наглядного мира первообразов, хотя это повторение совсем особого рода, совершенно разнородного материала. Вот почему понятию вполне подходит название представлений о представлениях. Закон основания выступает и здесь в особой форме, и подобно тому, как всякая форма, в которой он господствует над известным классом представлений, составляет и исчерпывает, соответственно, всю сущность этого класса, поскольку он есть представление. Так что время это, как мы видели, всецело последовательность и более ничего. Пространство всецело положение и более ничего. Материя всецело причинность и более ничего, так и вся сущность понятий или класса абстрактных представлений заключается лишь в том отношении, какое выражает в них закон основания. И так как оно есть отношение к основе познания, то вся сущность абстрактного представления состоит исключительно в его отношении к другому представлению, которое является его основой познания. Хотя это другое представление в свою очередь может быть понятием или абстрактным представлением, а последнее может опять-таки иметь лишь подобную же отвлечённую основу познания, но так до бесконечности не продолжается. В конце концов, ряд оснований познания может замкнуться таким понятием, которое имеет свою основу в наглядном познании. Ибо весь мир рефлексии коренится в наглядном мире как в своей основе познания. Поэтому класс абстрактных представлений имеет тот отличительный признак, сравнительно с другими, что в последних законах основания всегда требует только отношение к другому представлению того же класса. Между тем, как в случае абстрактных представлений он требует в конце концов отношение к представлению из другого класса. Те понятия, которые, как указано выше, относятся к наглядному познанию не прямо, а лишь через посредство одного или даже нескольких других понятий, называют преимущественно абстракции. Наоборот, те, которые имеют своё основание непосредственно в наглядном мире, называют конкретно. Однако последнее название совсем не подходит к понятиям, которые оно обозначает потому что и они всё-таки ещё абстракции, а вовсе не наглядные представления. Вообще эти термины являются результатом очень неясного понимания разницы, которую они отмечают. Впрочем, после сделанного здесь пояснения их можно сохранить. Примерами такого рода, то есть абстракции в высшем смысле, являются такие понятия, как отношение, добродетель, исследование начала и тому подобное. Примерами второго рода, то есть неправильно называемых конкрета, служат понятия человек, камень, лошадь и тому подобные. Если бы это не было слишком образным и потому несколько шутливым сравнением, то последнее можно было бы очень метко назвать нижним этажом, а первый верхними ярусами здания рефлексии. То, что понятие обнимает собою многое, То есть, что многие наглядные или даже опять-таки абстрактные представления находятся к нему в отношении основы познания, иначе говоря, мыслится посредством него это не существенное его свойство, как обыкновенно думают, а лишь производное, второстепенное, которое даже не всегда должно быть в действительности, хотя оно всегда возможно. Это свойство вытекает из того, что понятие служит представлением представления, то есть вся его сущность заключается только в его отношении к другому представлению. Но так как понятие не есть само это представление, и последнее даже по большей части относится к совсем другому классу представлений, а именно к наглядным представлениям, то оно может иметь временные, пространственные и другие определения, и вообще ещё много отношений, которые в понятии вовсе не мыслятся. Вот почему многие несущественно отличающиеся представления могут мыслиться в одном и том же понятии, то есть могут быть подведены под него. Однако эта приложимость ко многим вещам является не существенным, а случайным свойством понятия. Поэтому могут быть такие понятия, в которых мыслится лишь единственный реальный объект, но которые всё-таки имеют абстрактный и всеобщий характер, а вовсе не являются единичными и наглядными представлениями. Таково, например, понятие, которое имеет кто-либо об определённом городе, известном ему, однако, лишь из географии. Хотя в данном случае мыслится только этот один город, однако возможно несколько отличающихся в своих деталях городов, к которым подходило бы это понятие. Не от того, следовательно, понятие приобретает всеобщность, что оно абстрагировано от многих объектов, а наоборот, различные вещи могут мыслиться в одном и том же понятии того, что всеобщность то есть отсутствие единичного определения, свойственное ему как абстрактному представлению разума. Из сказанного ясно, что всякое понятие, будучи абстрактным, а не наглядным, и потому не всецело определенным представлением, обладает так называемым объемом или сферой, даже в том случае, если существует только единственный реальный объект, соответствующий ему. И вот мы всегда находим, что сфера каждого понятия имеет нечто общее со сферами других. Иными словами, в нём отчасти мыслится то же, что в этих других, и в них опять-таки мыслится отчасти то же, что и в нём. И это так, несмотря на то, что если они действительно различные понятия, то каждое или, по крайней мере, одно из двух содержит в себе нечто такое, чего нет у другого. В таком отношении находится каждый продукт к своему предикату. Познать это отношение значит высказать суждение. Изобразить указанные сферы пространственными фигурами было очень удачной мыслью. Впервые она явилась, кажется, Готфриду Плуке, который пользовался для этого квадратами. Ламберт, правда, позднее, чем он, употреблял ещё простые линии, проводя их одна под другой. Эйлер первый успешно применил круги. На чём в конечном счёте основывается эта столь точная налоги между отношениями понятий и отношениями пространственных фигур, я не могу сказать. Во всяком случае, для логики очень благоприятно, что все отношения понятий, даже в их возможности, то есть априори, могут быть представлены такими фигурами, а именно следующим образом. Первый Сферы двух понятий совершенно совпадают. Например, понятие необходимости и понятие следствия из данного основания. Точно так же понятия отрыгающие и двухкопытные животные, далее понятие о позвоночных и краснокровных животных, хотя здесь можно было бы кое-что возразить по поводу кольчатых червей. Всё это равнозначные понятия их изображает один круг, обозначающий как первое, так и второе понятие. Второе. Сфера одного понятия полностью заключает в себе сферу другого. Смотрите рисунки из приложения к аудиокниге. Третье. Одна сфера заключает в себе две или несколько других, исключающих одну другую и в то же время заполняющих эту сферу. Четвёртое. Из двух сфер каждая заключает в себе часть другой. Пятое. Две сферы заключаются в третьей, которой они однако не заполняют. Последний случай относится ко всем понятиям, сферы которых не имеют между собой непосредственной общности, так как всегда существует третье понятие, хотя часто и очень широкое, которое заключает в себе оба. К этим случаям могут быть сведены все сочетания понятий, и из них может быть выведено всё учение о суждениях и их конверсии, контрапозиции, обращении, дизъюнкции, последней по третьей фигуре. Отсюда же могут быть выведены и те свойства суждений, на которых Кант построил мнимые категории рассудка, за исключением, однако, гипотетической формы ибо она является сочетанием уже не простых понятий, а суждений, за исключением далее модальностей, о которой, как и о всех своих суждениях, положенных в основу категории, будет подробно сказано в приложении. Относительно указанных возможных сочетаний понятий, следует заметить еще только то, что их можно разнообразно сочетать и друг с другом, например, четвертую фигуру со второй только в том случае, если сфера полностью или отчасти заключающая в себе другую, в свою очередь, сама всецело заключена в третьей, тогда вся они вместе представляет ума заключение по первой фигуре, то есть то сочетание суждений, благодаря которому познаётся, что понятие полностью или частично заключающееся в другом Точно так же находится и в третьем, который в свою очередь заключает в себе это другое, или же противоположность этого отрицания. Его графическое изображение, естественно, может состоять только в том, что две соединённые сферы не лежат в некой третьей. Если много сфер заключают таким образом одна другую, то возникают длинные цепи ума заключения. Этот схематизм понятий, который уже довольно хорошо изложен в нескольких учебниках, можно положить в основу учения о суждениях, как и всей силлогистики, и этим было бы очень облегчено и упрощено их преподавание, ибо из указанного схематизма все их правила легко смотреть в их источнике, вывести и объяснить. Однако обременять ими память нет необходимости, потому что логика никогда не может иметь практической пользы, а представляет только теоретический интерес для философии. Ибо хотя и можно сказать, что логика относится к разумному мышлению, как генерал Бас к музыке, или, говоря менее точно, как этика к добродетели или эстетика к искусству, Однако надо иметь в виду и то, что никто не сделался художником благодаря эстетике, и ничей характер не стал благородным от изучения этики, что задолго до Рамо создавались правильные и красивые композиции, и что вовсе не нужно знать генерал Басс для того, чтобы заметить диссогармонию. Точно так же не надо знать логики для того, чтобы не ввести себя в обман ложными умозаключениями. Нужно, однако, признать, что если и не для оценки, то во всяком случае для исполнения музыкальной композиции генерал басс очень полезен. Хотя и в гораздо меньшей степени, но некоторую пользу для исполнения, правда, главным образом отрицательную, могут принести и эстетика, и даже этика, так что и им нельзя совершенно отказать в практической ценности. Но в защиту логики нельзя сказать даже и этого. Она представляет собой просто знание ин абстракта того, что всякий знает ин конкретно. И подобно тому, как нет нужды в ней, чтобы отвергнуть ложную мысль, так не призывают на помощь ее правила, чтобы составить верные суждения, и даже самый ученый логик в процессе реального размышления оставляет ее совсем в стороне. Это объясняется следующим. Каждая наука состоит из системы общих, следовательно, абстрактных истин, законов и правил в применении к известному роду предметов. И вот всякий частный случай, относящийся к последним, определяется каждый раз этим общим знанием, имеющим силу для всех случаев. Ибо применять общий принцип бесконечно легче, чем заново исследовать каждый частный случай. Ведь однажды обретенное общее абстрактное познание гораздо ближе и доступнее для нас, чем эмпирические исследования частности. С логикой же дело обстоит совершенно наоборот. Она представляет собой общее, выраженное в форме правил знания о способе деятельности разума, постигнутое самонаблюдением разума через абстрагирование от всякого содержания. Для разума этот способ необходим и существенен, и представленный самому себе, разум ни в коем случае не уклонится от него. Поэтому легче и вернее предоставлять ему в каждом отдельном случае действовать сообразно своей собственной природе, чем указывать ему в форме чужого, извне предписанного закона, то знание об этом действии, которое абстрагировано от самого этого действия. Это легче, ибо хотя во всех других науках общие правила ближе к нам, чем исследование частного случая в его обособленности, но в деятельности разума наоборот, его практика, необходимая в каждом данном случае, всегда ближе к нам, чем абстрагированные от неё общие правила. Ведь мыслящий в нас и есть тот сам разум, Это вернее ибо скорее может произойти заблуждение в абстрактном знании или его применении, чем совершится такое действие разума, которое противоречило бы его сущности, его природе. Этим и объясняется тот замечательный факт, что в то время как в других науках истинность частного случая проверяется на практике, в логике же наоборот, правильно должно проверяться на частном случае. И самый искусный логик, заметив, что в частном случае он делает не то заключение, которого требует правило, всегда скорее станет искать ошибки в правиле, чем в своём действительном заключении. Таким образом, желание делать из логики практические употребления равносильно желанию выводить с невероятными усилиями из общих правил то, что нам непосредственно и вполне достоверно известно в каждом отдельном случае. Это то же самое, как если бы для своих движений мы обратились бы за советом к механике, а для пищеварения к физиологии. И кто изучает логику для практических целей, похож на человека, который старается выучить бобра строить себе жилище. Хотя таким образом логика практически и бесполезна. Тем не менее, она должна быть сохранена, потому что имеет философский интерес как специальное знание об организации и деятельности разума. Как обособленная, самостоятельная, законченная, оформленная и совершенно достоверная дисциплина, она заслуживает того, чтобы её отдельно и независимо от всего остального научно трактовали и также преподавали в университетах. Но свое настоящее значение она получает лишь в связи с общей философией при изучении познания, а именно разумного или абстрактного познания. Сообразно с этим ее преподавание, с одной стороны, не должно было бы так явно принимать форму науки, а с другой не должно было бы заключать в себе одни лишь голые нормы для правильного обращения суждений, для умозаключений и так далее. Необходимо, чтобы оно больше стремилось к ознакомлению с сущностью разума и понятия и к обстоятельному разбору закона основания познания, ибо логика является только профразой последнего, и при том лишь для того случая, когда основание, которое сообщает суждением истинность, носит не эмпирический или метафизический, а логический или металлогический характер. Наряду с законом основы познания следует приводить поэтому и остальные 3 коренных законов мышления или суждения метологической истинности, находящиеся с ним в таком близком родстве. А затем из этого мало-помалу вырастает вся техника разума. Сущность подлинного мышления, то есть суждения и умозаключения, следует излагать посредством сочетания сфер понятий согласно пространственной схеме, как показано выше. И из этой схемы следует выводить все правила суждения и умозаключения методом конструирования. Единственное практическое употребление, какое можно делать из логики, Суть в том, чтобы во время диспута изобличать своего противника не столько в его действительных ошибочных заключениях, сколько в его преднамеренно ложных выводах, называя их техническими именами. Такое умаление практической стороны логики и указание на её связь со всей философией как отдельной главы последней вовсе не сделали бы знакомство с нею более редким, чем оно есть теперь ебо в наши дни всякий, кто не желает оставаться несведущим в самом главном и не хочет быть причисленным к невежественной и косной толпе, должен изучать спекулятивную философию, и это потому, что наш 19 век есть век философский. Этим мы хотим сказать не только то, что наше столетие обладает философией или что философия играет в нем господствующую роль, сколько то, что оно созрело для философии и потому крайне нуждается в ней. Это признак высокого развития образованности и даже твердая точка на скале культуры веков. Сюда относятся 9 и 10 главы 2-го тома. Как немало может логика иметь практической пользы, тем не менее нельзя отрицать, что она была изобретена для практических целей. Её возникновение я объясняю себе следующим образом. Когда среди эллиатов, мигарцев и софистов страсть к спорам в своём развитии постепенно достигла почти болезненного характера, то путаницы, который сопровождался почти каждый спор, заставила их вскоре почувствовать необходимость методического подхода, для обучения которому и надо было найти научную диалектику. Прежде всего было замечено, что обеим спорящим сторонам всегда приходилось соглашаться между собой в каком-нибудь положении, к которому в диспутах могли быть сведены спорные пункты. Начало методического подхода состояло в том, что эти общепризнанные положения формально высказывались в качестве таковых и ставились во главу исследования. Однако сперва эти положения касались только материальной стороны спора. Скоро заметили, что и по отношению к способам и приемам, какими восходит к общепризнанной истине и выводит из нее свое утверждение — Тоже соблюдаются известные формы и законы, по поводу которых, хотя и без предварительного соглашения, никогда не возникает разногласий. Из этого заключили, что они должны представлять собой присущую самому разуму, заложенную в его основе черту, формальный момент исследования. И хотя этот момент не подвергался сомнению и не вызывал разногласий, Однако в некоей педантично систематическую голову должна была прийти такая мысль. Было бы прекрасно и явилось бы полным завершением методической диалектики, если и эту формальную сторону всякого спора, эту постоянно закономерную деятельность самого разума тоже выразить в абстрактных положениях. И подобно общепризнанным принципам материальной стороны исследования поставить их во главе споров в качестве незыблемого канона приений, на который всегда можно было бы опираться и ссылаться. В этом стремлении сознательно провозгласить законным и формально выразить то, чему раньше следовали как бы по молчаливому соглашению или что исполняли инстинктивно, философы постепенно находили более или менее совершенные выражения для основных логических законов, таких как законы противоречия, достаточного основания, исключённого третьего, сказанные обо всём и ни о чём. Затем для специальных правил силлогистики, как, например, только из частных или отрицательных посылок не следует ничего, нельзя сделать вывода от следствия к причине и так далее. Однако на этом пути продвигались медленно, с большими усилиями, И до Аристотеля все это оставалось крайне несовершенным, что мы и видим отчасти из той неумелости и растянутости, с какой в иных диалогах Платона выводятся на свет логические истины. А еще лучше и сообщений секста Эмпирика о препирательствах мигарцев по поводу самых легких и простых логических законов и об усилиях, потраченных на их уяснение. Аристотель же собрал, привёл в порядок, выверил сделанное раньше и придал всему несравненно большее совершенство. Наблюдая таким образом, как ход греческой культуры подготовил и вызвал работу Аристотеля, не чувствуешь особой склонности поверить сообщениям персидских писателей, которые передаёт нам Джонс, очень расположенных к ним. Будда Калисфен нашёл у индийцев готовую логику и передал её своему дяде Аристотелю. А легко понять, что в печальные средневека, дух схоластиков, жаждущих споров и из-за недостатком всяких реальных знаний, питавшихся только формулами и словами, должен был радостно приветствовать аристотелевскую логику, что она была жадностью подхвачена даже в своём арабском искажении и скоро возведена в середоточие всякого знания. С тех пор логика потеряла свое почетное место, однако и поныне она пользуется репутацией самостоятельной, практической и крайне необходимой науки. В наши дни кантовская философия, заимствовавшая свой краеугольный камень, собственно, из логики, даже возбудила к ней новый интерес, и в этом отношении, то есть как средство к познанию сущности разума, логика его, конечно, заслуживает. Правильные строгие умозаключения создаются путём тщательного наблюдения над сферами понятий, и только в том случае, если одна сфера вполне заключается в другой, а эта другая в третьей, то и первая будет признана вполне содержащейся в третьей. Противоположность этому искусству убеждения, красноречия, основывается лишь на поверхностном наблюдении отношений между сферами понятий и их одностороннем определении в соответствии со своими целями. Это делается главным образом так. Если сфера рассматриваемого понятия лишь отчасти заключается в другой, а отчасти принадлежит совершенно иной, то её выдают за лежащую всецело в первой или всецело во второй, смотря по цели оратора. Например, говоря о страсти, можно произвольно подводить её под понятие величайшей силы, самого могущественного побудителя в мире, или же под понятие неразумния, а последнее под понятие бессилия, слабости. Того же приёма можно держаться постоянно, применяя его к каждому понятию, о котором идёт речь. Почти всегда в сферу какого-нибудь понятия входят многие другие сферы, из которых каждая, заключая в себе некоторую долю области первого понятия, сама сверх того простирается ещё далее. Оратор же из этих последних сфер понятий освещает только одну, под которую он хочет подвести первое понятие, оставляя прочие без внимания или прикрывая их. На этой уловке и основываются собственно все приёмы красноречия, все более тонкие софизмы и балогические софизмы, как лжец, покрытый рогатой и тому подобные, очевидно слишком грубы для действительного пользования. Так как мне неизвестно, чтобы кто-нибудь до сих пор свёл сущность всей софистики и красноречия к этому последнему основанию их возможностей и показал его в специфическом свойстве понятий, то есть в познавательных приёмах разума, то коль скоро моё изложение уже привело меня к этому вопросу, я позволю себе уяснить его, как бы ни был он понятен сам собою, ещё посредством схемы на прилагаемой таблице. Из неё видно, как сферы понятий многообразно захватывают одна другую и вполне допускают поэтому произвольный переход от одного понятия к другому. Я не хотел бы только, чтобы из-за таблицы этому маленькому и побочному исследованию придавали большее значение, чем оно заслуживает по своему характеру. Пояснительным примером я избрал понятие путешествие. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Его сфера охватывает область четырёх других, и каждый из них оратор может переходить произвольно. Эти сферы, в свою очередь, захватывают другие, иной раз даже одновременно две или больше. Оратор произвольно выбирает в них свою дорогу, всегда делая вид, будто она единственная а затем, смотря по своей цели, в конце концов достигает блага или зла. Надо только при прохождении сфер всегда идти от центра данного главного понятия к периферии, а не обратно. Оболочкой такой софистики может быть или плавная речь, или же строгая силлогистическая форма, смотря по тому, где находится слабая струнка слушателя. В сущности большинство научных, особенно философских доказательств построено не многим лучше. Иначе, как было бы возможным, чтобы столь многое и в разные времена не только ошибочно принималось за истину, ибо ошибка сама по себе имеет другой источник, но и проходило через точную аргументацию и доказательства, а впоследствии оказывалось совершенно ложным? таковы, например, лепницы, волфوفская философия, птолемеевская астрономия, химия, стали, ньютоново учение о цветах и так далее. Параграф 10. Это всё более и более приближает нас к вопросу, как достигается достоверность Как надо обосновать суждение, в чём состоит знание и наука, которую мы, на ряду с языком и обдуманным поведением, считаем третьим из великих преимуществ, доставляемых разумом. Разум обладает природой женщины. Он может рожать только восприняв. Сам по себе он не имеет ничего, кроме бессодержательных форм своих операций совершенно чистого познания разумом и вовсе не существует, кроме четырёх законов, которым я приписал металогическую истинность, то есть законов тождества, противоречия, исключённого третьего и достаточного основания познания. Ибо даже остальное в логике уже не чистое познание разумом, так как предполагает отношение и комбинации сфер понятий. Понятия же вообще возникают лишь вслед за предшествовавшими наглядными представлениями, отношением к которым составляет всю их сущность и которые, следовательно, уже предполагаются ими. Но так как эта предпосылка распространяется не на определённое содержание понятий, а только на их бытие вообще, то логика, взятая в целом, может всё-таки считаться наукой чистого разума. Во всех остальных науках разум получает своё содержание из наглядных представлений. В математике из наглядно известных до всякого опыта отношений пространства и времени, в чистом естествознании, то есть в том, что мы до всякого опыта знаем о течении природы, содержание науки исходит из чистого рассудка, то есть из априорного познания закона причинности и его связи с чистыми созерцаниями пространства и времени. Во всех других науках все то, что не заимствовано из только что названных дисциплин, принадлежит опыту. Знать вообще значит иметь во власти своего духа для произвольного воспроизведения такие суждения, которые находят достаточную основу познания в чем-нибудь вне себя самих, то есть истины. Таким образом, только абстрактное познание есть знание, поэтому оно обусловлено разумом, И о животных мы, строго говоря, не можем утверждать, будто они что-либо знают, хотя у них и есть наглядное познание, воспоминание о нем и потому воображение. Последнее доказывается и их сновидениями. Со знанием мы им приписываем, и его понятие, следовательно, хотя само слово происходит от знания, совпадает с понятием представления вообще, какого бы рода оно ни было. Вот почему растению мы приписываем жизнь, но не сознание. Таким образом, знание это абстрактное сознание, это закрепление в понятиях разума того, что познано иным путём. Параграф 11. В этом отношении действительной противоположностью знанию является чувство. Почему мы и должны здесь его рассмотреть? Понятие, обозначаемое словом чувство, всегда имеет только отрицательное содержание, а именно, нечто, данное в сознании, не есть понятие, не есть абстрактное познание разума. Чем бы оно затем ни было, оно всегда относится к понятию чувства, неизмеримо широкая сфера которого заключает в себе самые разнообразные вещи. И мы до тех пор не поймём, как они сходятся между собой, пока не узнаем, что они совпадают только в этом отрицательном отношении, в том, что они не абстрактные понятия. Ибо в указанном понятии мирно располагаются друг подле друга самые различные, даже враждебные элементы: например, религиозные чувства, сладострастие, моральные чувства, физические чувства, такие как осязание, боль, чувство красок, звуков, их гармонии и дисгармонии. Далее ненависть, отвращение, самодовольство, честь, стыд, чувство справедливо и несправедливо, чувство вины, эстетическое чувство силы, слабости, здоровья, дружбы, любви и так далее, и так далее. Между ними нет решительно ничего общего, кроме той отрицательной черты, что они это не абстрактное познание разума. Но ещё поразительнее, что под понятие чувства подводится даже наглядное априорное познание пространственных отношений и всякое познание чувства рассудка. И вообще о каждом познании, о каждой истине, которую вначале мы сознаём лишь интуитивно, но они уложили ещё в абстрактные понятия, говорится, что мы чувствуем их. Для пояснения я приведу из новейших книг несколько примеров, ибо они замечательно подтверждают моё определение. Помнится, в предисловии к одному немецкому переводу Евклида я читал, что приступающих к геометрии надо, не прибегая пока к доказательствам, заставлять чертить все фигуры ибо в таком случае они заранее уже чувствуют геометрическую истину, прежде чем доказательство приведет их к полному познанию. Точно так же в критике учения о нравах Шлейермахера говорится о логическом и математическом чувстве, о чувстве равенства или различия двух формул. Далее в истории философии Тенемана мы читаем чувствовалось, что ложные заключения были неверны, но нельзя было обнаружить ошибки. Пока у нас не установится правильного взгляда на понятие чувства, и пока мы не заметим того отрицательного признака, который один только и существенен для него, Да тех пор это понятие, благодаря чрезмерной широте своей сферы и своему чисто отрицательному, совершенно одностороннему и весьма незначительному содержанию, постоянно будет давать повод для недоразумений и споров. Так как у нас есть ещё почти равнозначающее слово ощущение, то было удобно пользоваться им как разновидностью для выражения физических чувств. Что же касается происхождения этого понятия чувства непропорционального относительно всех других, то оно несомненно следующее. Все понятия, а только понятия и выражаются словами, существуют исключительно для разума, исходят из него. Следовательно, они сразу ставят нас уже на одностороннюю точку зрения. А с такой точки зрения ближайший кажется ясным и определяется положительно, более же отдалённый сливается и вскоре получает в глазах наблюдателя лишь отрицательный характер. Так каждая нация называет все другие чужеземными. Грек всех остальных именует варварами. Для англичанина всё, что не англия и не английское, континент continent и континентальный Верующий называет всех других еретиками или язычниками. Для аристократа все другие разночинцы, для студента все остальные филистёры и тому подобное. В той же односторонности можно сказать, в том же грубом невежестве гордыни не повинен, как это ни странно звучит, и самый разум потому что он включает в одно понятие чувство всякую модификацию сознания, если только она не принадлежит непосредственно к его способу представления, иначе говоря, не есть абстрактное понятие. Эту вину разум, не уснив в себе своего образа действия путём глубокого самопознания, должен был до сих пор искупать ценою недоразумений и блужданий в собственной области. Ведь была придумана даже особая способность чувства и строились её теории.